Глава 1371. Странная секта. Услышав голос, Ван Буэлэ обернулся и мрачно посмотрел на вход в пещеру Бессмертного. Там медленно сгущался иллюзорный силуэт девушки в дорогом наряде, вот только её лицо не выражало эмоций, а в глазах отсутствовал живой блеск. С опытом в переплавке артефактов Ван Буэлэ с первого взгляда понял, с кем имел дело. Дух артефакта. Это был не живой человек а конструкт великой магической формации из секты, гармонирующий полумесяц. После приветственных слов она бросила ему бездонную сумку. Все ученики после вступления получают такую сумку. Внутри лежит именная пластина, с её помощью можно беспрепятственно покинуть, а потом вернуться в секту. Монотонно сообщила девушка, а потом медленно расстояла в воздухе. За всё это время Ван Була не проронил ни звука. Его брови слегка сдвинулись к переносице, Секта, гармонирующей полумесяц, показалась ему очень странной. Кто бы мог подумать, что здесь не проверяют новоприбывших. Это противоречило базовой логике, ни в одной из известных ему сект так не поступали. Немного подумав, Ван Буэлэ поднял с пола бездонную сумку и внимательно изучил её. Как и ожидалось, она была совершенно обычной, поэтому он открыл её. Внутри лежало три предмета... Униформа, секты в виде чёрного халата с белой оторочкой, нефритовая табличка и удостоверяющая пластина, вырезанная из какого-то кристалла. Пробежав по ним глазами, он сперва достал нефритовую табличку, покрутил её в руках, а потом направил внутрь прядь божественной воли. В следующий миг ему в разум бурным потоком хлынула информация, её было настолько много, что в Анболе потребовалось какое-то время, чтобы её осмыслить. Когда догорела половина благовонной палочки... Он отозвал божественную волю и отложил нефритовую табличку. Теперь в его глазах появился таинственный блеск. Вот оно что! Информация из нефритовой таблички развеяла большую часть сомнений Ван Буула. Вулкан действительно служил вратами секты, к тому же в ней состояло не так много учеников. Менее десяти тысяч. Несмотря на малочисленность, они были не очень дружны. Большинство круглый год творили музыку в уединении, Некоторые уходили в путешествия в поисках вдохновения. Вот почему горные врата выглядели такими безлюдными. Всё-таки сейчас стояла ночь. Пусть свет лавы защищал от опасности внешнего мира. За пределами безопасной зоны не все чувствовали себя столь вольготно, как ван Буэлла. Не все могли спокойно поглощать ночных сущностей. Вдобавок здесь присутствовали смертные, вроде личных слуг. Но с их силой они были в безопасности только в пещере бессмертного. Даже под защитой света вулкана опасность подстерегала их и внутри горных врат. Все практики здесь обладают определённой силой, поэтому получающееся при создании музыки звучание зачастую смертельно опасно. По этой причине слугам безопаснее всего находиться в пещерах бессмертного. У секты, гармонирующей полумесяц, не так много внутренних правил. Ученикам предоставляется большая свобода. Среди информации в нефритовой табличке нашлось и объяснение необычного способа посвящения в ученики, который наверняка вызвал вопросы не только у него. Секта, гармонирующий полумесяц, не проводила привычных вступительных испытаний, ибо в них не было нужды. Наличие ноты, принадлежащей секте, являлось первой частью теста. Способность кандидата добраться до секты ночью и при этом не погибнуть было второй его частью. Все, кому удалось добраться до вулкана с и автоматически становились учениками секты, гармонирующий полумесяц. «Какая странная секта», — подумал нахмурившийся Ван Буэлла. Помимо ответов на некоторые вопросы, в нефритовой табличке хранилась уникальная для секты гармонирующая полумесяц техника культивации. У секты, в отличие от многоуровневых методов других сект, была всего одна техника. Называлась она «Укрепление голоса». Название недвусмысленно намекало на культивацию существующих нот, чтобы они постоянно находились в активном состоянии и обладали высокой громкостью. Других методов культивации не существовало. Нужно самостоятельно обрести просветление пока не будет создана собственная музыка. Какое она в итоге получится, неизвестно. Несмотря на наличие примерного направления, всё зависело от шанса. Особенно и важно здесь играло восприятие. Если сравнивать с Федерацией, то местные композиторы умеют играть свою музыку? Ван Буэлло пришёл к выводу, что он хорошо впишется в сообщество практиков этой секты. Отличие от композиторов Федерации заключалось только в том, что им, освоившим все ноты, требовалось вдохновение для их воспроизведения музыкальные инструменты. Что до практиков секты гармонирующий полумесяц, им нужно везение для обретения звука всего сущего. Причём подходили не только привычные ноты, вроде звуков грома, дожде, но и звук миряда вещей. Практики секты гармонирующий полумесяц должны превратить полученные в результате просветления звуки в собственный магический закон. Первые создают музыку путём комбинирования изученных нот, музыка вторых, В большинстве случаев коллекция сопоставимых звуков всего сущего. Первые играют её на инструментах, вторые таинственным образом превращаются в закон звука. В то же время в мире партитуры считаются невероятно ценными. Можно сказать, что для практиков города жждущих слушать они являются дао. Местные партитуры — это не просто нотные записи, созданные композиторами Федерации. Звук всего сущего определял содержимое нотной последовательности, которые во многом разнились отличительной особенностью секты гармонирующий полумесяц можно считать использование вокальных партий. В этом две великих секты отличались от них. С помощью нефритовой таблички Ван было кое-что узналось о секте трагичная от цитра. Практики этой секты были поражёнными убийцами с резкими пронзительными голосами. Да, у мелодики была самой загадочной из трёх сект. В ней состояло очень мало практиков, которые составляли ядро секты. В нефритовой табличке они рассказывалось совсем немного. Отсортировав в голове полученную информацию, Ван Буэлэ надолго задумался, а потом достал кристальную пластину и без колебаний заклеймил божественной волей. С клеймом пластина несколько раз вспыхнула, а потом погасла. С ней в руках он мог покинуть горные врата, когда пожелает, а потом мог вернуться на гору. Пластина для перемещения. Ван Буэлэ покрутил её в руках, а потом облачился в чёрно-белый халат и вышел из пещеры. Он хотел немного побродить под сякти, Стоило ему выйти на улицу, как ему в уши ударил звук, от которого задрожала душа, а он остановился и огляделся. Неподалёку он увидел окровавленную фигуру, скованную множеством железных цепей. Узник медленно поднимался к вершине вулкана. Где бы он ни проходил, за ним следовала печальная мелодия, тревожащая сердца многих людей в пещерах бессмертных».